Наиболее законной из всех преемников и преемниц Петра Первого, но поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего великого отца, строила дворцы в 24 часа и вдвое суток проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за каждую загнанную лошадь. Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования. Побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Куненсдорфа, но справление царевной Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания. При двух больших коалиционных войнах, изнурявших Западную Европу, казалось, Елизавета со своей трехсоттысячной армией могла стать вершительницей европейских судьб. Карта Европы лежала перед ней в ее распоряжении, но она так редко на нее заглядывала, что до конца жизни была уверена в возможности проехать в Англию сухим путем. И она же основала. Первый настоящий университет в России московский. Ленивые и капризные, пугавшиеся всякой серьезной мысли, питавшие отвращение ко всякому деловому занятию, Елизавета не могла войти в сложные международные отношения тогдашней Европы и понять дипломатические хитросплетения своего канцлера Бестужева Рюмина. Но в своих внутренних покоях она создала себе особое политическое окружение из приживалок и рассказчиц, сплетниц, во главе которых стоял интимный солидарный кабинет, где премьером была Мавра Егоровна Шувалова, жена известного нам изобретателя и прожектера, а членами состояли Анна Карловна Воронцова, урожденная из Кавронска, родственница императрицы, и какая-то просто Елизавета Ивановна, которую так и звали министром иностранных дел. Все дела через нее государыне подавали, замечает современник. Предметами занятий этого кабинета были росказни, сплетни, наушничество, всякие каверзы и травля придворных друг против друга, доставлявшие Елизавете великое удовольствие. Это и были сферы того времени. Отсюда раздавались важные чины и хлебные места. Здесь вершились крупные правительственные дела. Эти кабинетные занятия чередовались с празднествами. С молоду Елизавета была мечтательна, и еще будучи великой княжной, раз в очарованном забытье подписала деловую хозяйственную бумагу вместо своего имени словами «Пламень огн...»